Глава пятая. Испытание облаков. Скрытая долина Айви. Беспокойно ворочаясь, парень все никак не мог понять, что происходит. Он осознавал, что что-то не так, но сделать ничего не мог. Часть сознания уже проснулась, но вторая до сих пор дремала. Так затуманенный разум юноши и продолжал бы метаться в необъяснимой тревоге, если бы не внезапный толчок чужеродной силы. Феликса словно ледяной водой из ведра окатили. Эльф моментально очнулся. «Наконец-то!» – произнес Кай, глядя на открывшиеся под маской глаза. «Ты как, в порядке? Нам нужна твоя помощь!» «Кай?» – приходя в себя, спросил Феликс. «Где мы? Что произошло?» «Нас засосало в пространственный карман. Сейчас мы в безопасности, но нужна твоя помощь. Ты как?» «Не пострадал». Приподнявшись, сел эльф. «Но энергии почти нет». «Хорошо, это не проблема». Кивнул Кай, а затем, не объясняя ничего, приложил руку к животу эльфа. Феликс хотел было спросить, что он делает, однако сразу же закрыл рот, ощутив разливающуюся по телу теплоту. Внешняя энергия с огромной скоростью наполняла его источник, и оставалось лишь принимать ее. Обычно Феликсу понадобилось бы около семи часов, чтобы восстановить полный запас ки Используя лазурные кристаллы или алхимию, можно было сократить это время до трех часов. Однако эльф и подумать не мог, что его источник заполнится уже спустя несколько минут. «Что это было?» – спросил он с изумлением, глядя на Кая. «Особая техника, неважно. Лучше скорее помоги им», – указал мечник эльфу за спину. Феликс обернулся, наконец увидев еще двоих членов их команды. Шакс и Глефус лежали без сознания. Оба выглядели ужасно, особенно это касалось лучника, который не только попал под полную мощь пикового артефакта королевского ранга, но и обладал гораздо меньшей защитой, чем тот же великан. «Святые небеса!» – прошептал Феликс, увидев состояние товарищей. «Мы уже скормили им целебные зелья и пилюли, но этого мало», – произнес Кай, который в данный момент хоть ничего и не ощущал из-за холода пустоты в душе, но прекрасно понимал, что бросить парней будет неправильно. Еще когда они находились в секте разящего удара, Кай получил максимально подробную информацию обо всех гениях, которые могли быть владельцами метки. И, конечно же, он узнал и про Феликса. как оказалось Эльф являлся воином дальнего боя, специализирующимся на мощных атаках при помощи элемента воды, но, кроме этого, также и тем, кто владел несколькими целебными техниками. Вот почему Кай попросил парня о помощи и восстановил ему энергию. Больше не говоря ни слова, Феликс быстро подошёл к Шаксу и Грефусу, сев в позу лотоса между ними. Разведя руки в стороны так, чтобы ладони оказались над едва дышавшими товарищами, эльф сформировал очень сложное энергетическое плетение, а затем наполнил его законами пути воды. «Радужный целебный пузырь», – произнес он название пиковой техники золотого ранга. В тот же миг из ладоней Феликса вырвалось два потока воды, которая быстро покрыла тела Шакса и Глефуса. Спустя несколько секунд оба парня оказались внутри двух водяных коконов, переливающихся всеми цветами радуги, задохнуться в которых было невозможно. «Говори, если понадобится еще энергия», – произнес Кай, приблизившись к зависшему внутри водного пузыря Шаксу. Парень смотрел, как под воздействием лечебной техники неестественно вывернутая конечность лучника становится на место. Феликс легонько кивнул. «Состояние Глефуса не такое страшное, как может показаться. Он великан, и тем более из рода бронированных. Даже если бы мы не помогли ему сейчас, он бы и сам очнулся через пару дней, и тогда смог бы восстановиться при помощи алхимии», произнес эльф. «Но вот что касается Шакса, то с ним все крайне плохо. Я сделаю все, что в моих силах, но, думаю...» Без дополнительного лекаря на ноги он не встанет. Я лишь могу отдалить его смерть, но не исцелить полностью. «А что скажешь насчет его травм относительно дальнейшего развития?» поинтересовался Кай. «К счастью, — улыбнулся Феликс, — его культивации ничего не угрожает. Если исцелить все в ближайшее время, эти травмы никак не отразятся на будущем Шакса». «Ясно» кивнул мечник, заставив эльфа поёжиться. «Ты всегда такой безэмоциональный?» Парень в маске посмотрел на Кая, встретившись взглядом с двумя немигающими холодными глазами, после чего вздрогнул. Ему показалось, словно лёд коснулся его души. «Забудь!» — помотал головой Феликс. «Лучше скажи, где Энни?» — посмотрев на джунгли вокруг, спросил он. «Недалеко». Она занимается установкой сигнального массива, а также осмотром местности. Мы побудем здесь некоторое время. Восстановимся, а затем пойдем искать выход. Я не уверен, что когда через три дня испытания закончится, нас вообще станут здесь искать. Неизвестно, считается ли это зона частью гор, где проходит третий этап. «И как ты собираешься найти выход?» – задумался эльф так как судя по тому, что я вижу, этот пространственный карман просто гигантский, а значит сделать в нем проход будет намного сложнее. Создатель этой области явно вложил в нее немало сил, думаю, что тут как минимум нужно обладать идеальным пониманием слияния на пути пространства, чтобы сделать проход. И на это возможно, уйдет гораздо больше трех дней. Согласен выбраться будет нелегко. «Но, к счастью, у меня есть это». Кайп показал обычное на вид серебристое кольцо, на которое он потратил почти все выигранные на ставках деньги. Объединяющее пространство кольцо. Ранг. Нет доступа. Ваша ступень развития недостаточно высока. Качество. Низкое. Особенность. Артефакт способен оставлять особые пространственные метки в выбранных местах. Осталось 8 меток. Особенность. В момент активации артефакт связывает две выбранные метки, создавая там порталы. После использования метки исчезают. Особенность. Существует возможность устанавливать для порталов ограничения, дабы они пропускали только определенные ауры. Ограничение. Максимальное расстояние для связывания меток не должно превышать 100 тысяч километров. — Ограничение. Нет. Использование артефакта возможно любым существом при достаточном количестве энергии. — Это с его помощью вы заманили меня в ловушку? — вспомнил Феликс. — Да. — Так значит, ты можешь создать портал? — Не совсем. Для этого мне нужна метка снаружи. У меня есть только одна на всякий случай, но она находится аж в Дордине. «Если мы перетесемся туда, то вряд ли успеем вернуться в горы, чтобы нам засчитали прохождение этапа. И что же нам тогда делать? Как мы выберемся?» «Так же, как и попали сюда». «Хочешь создать трещину?» «Да. Если я открою портал, то эта связь выступит в роли некоего тарана, потому что ей потребуется выйти за пределы области». Но так как я не уверен, что это сравнится с мощью полноценной атакующей техники пика королевского ранга, то нам нужно найти место, где этот пространственный карман связывается с реальностью, и открыть портал именно там. Таким образом мы ослабим стенку и сможем вырваться. А почему бы тебе просто не создать портал там, откуда мы сюда попали? Разве в том месте пространство уже не должно быть повреждено? «Ты прав!» – кивнул Кай. «Вот только это место находится там!» Его палец указал вверх. «В небесах?» – спросил удивленный эльф, подняв взгляд. «Вроде того, это не настоящее небо, а всего лишь иллюзия, созданная законами этого крошечного измерения. Но, так или иначе, мы попали сюда через точку, которая находится как минимум в километре над нами». «А я, увы, летать не умею». «Значит, ищем другие точки. Ты справишься с этим?» «Да», – кивнул Кай. Он не мог полагаться на свое знание законов пути пространства, поскольку их уровень пока был недостаточно высок для этого дела. Однако у парня имелась другая способность, которая могла помочь ему – энергетическое зрение. Благодаря ему Кай мог видеть всю сеть энергоканалов этого искусственного пространства, которые постоянно циркулировали вдоль него, поддерживая само существование этой области. Собственно, по ним Мечник и собирался отследить точки соприкосновения реальности и скрытой долины. «Что ж, тогда полагаюсь на тебя, а я пока сконцентрируюсь на лечении этих двоих». Выдохнул Феликс, а затем прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на технике. Кай же расслабляться не собирался. Они очутились в неизвестном месте, так что требовалось соблюдать бдительность. Помимо ушедшей на разведку Энни, он оставался единственным, ныне боеспособным, членом отряда. Спустя примерно час Кай услышал шорох в джунглях. Однако это ничуть не насторожило парня, поскольку он уже знал, что это Энни возвращается к ним. Девушка заранее раскрыла ауру, вытянув ее в нужном направлении, дабы товарищи смогли узнать ее и не принять случайно за врага. «Смотрю, ты не торопилась», – искоса взглянув на полукровку, сказал Кай. «Просто это место такое интересное», – воодушевленно сказала улыбающаяся красавица. «Здесь столько всего, что я никогда раньше не видела!» «Ты тоже должен...» Резко осеклась девушка, увидев ледяной взгляд мечника, показавшийся ей укоризненным. «Ну, в общем, я немного заигралась». Отвернувшись, смущенно добавила она. «Прости». «Что с рукой?» Заметил Кай небольшую рану на правом предплечье собеседницы. Энни тут же прикрыла порез ладонью. «Да так, ничего». Пожала она плечами. Просто чуть в ловушку не попала. «Аристократы?» Насторожился Кай, сразу вспомнив о Септусе и лотусе «Нет, природный массив. В этих джунглях, похоже, немало таких ловушек. Ладно, может, тогда расскажешь, что видела? Кто здесь обитает? Какие места есть?» «Конечно!» Кивнула Энни, после чего поведала Каю обо всем, что успела увидеть. Девушка рассказала, что забралась на возвышенность, какую-то покрытую мхом огромную статую, откуда смогла увидеть большую часть джунглей. Особо они ничем не выделялись, однако несколько мест Энни все же отметила для себя. Как оказалось, здесь имеется вулкан, который с нынешней позиции отряда не видно, он на востоке. На западе же простирались болота, соваться к которым Энни не захотела. На юге, где они, собственно, сейчас и находились, расположилась относительно спокойная низина. Ну а что касалось севера, то так далеко девушка не заходила. Единственное, что она могла увидеть, так это некую туманную зону в центре, внутри которой с трудом можно было заметить какие-то постройки. Что касается монстров, то за время своего короткого путешествия Эдни так никого и не встретила. Лишь природные массивы ловушки представляли какую-то опасность. «На остров, похоже, очень большой», — добавила в конце своего рассказа она. «Остров?» «Да, я видела край. Как мне кажется, мы находимся на огромной скале, которая парит внутри сферического пространственного кармана». «Вот оно как! – задумался Кай. – Хорошо. Займись восстановлением. Через несколько часов мы выдвинемся. – Куда? – Будем искать выход. – Что скажешь, старик? Впервые с того момента, как Кай с товарищами попал сюда, он обратился к Рунтану. – Ничего не скажу, парень. Я видел разные пространственные карманы, но впервые встречаю такой внутри которого царила бы жизнь. Не просто могла существовать, а вообще поддерживалась сама. Огромными силами никакой мастер не сможет создать такое измерение. Скорее всего, это создано божественными силами. Даже так? И что же нам ожидать от такого места? «Что угодно», – пожал плечами румтан Спустя несколько часов после прибытия в скрытую долину, Кай с остальными наконец покинул временный лагерь. Сейчас они, ничуть не беспокоясь о ловушках, шли сквозь джунгли. Благо энергетическое зрение позволяло мечнику находить природные массивы, а затем легко развеивать их при помощи умения контролировать любую энергию. Что же касалось Феликса, а также Шакса с Глефусом, то их Кай поместил внутрь пространства ночи, дабы не прерывать лечение парней. Поэтому поиском нужного места занимались только Кай и Энни. «Нам туда», — определив нужное направление, указал мечник. «Но там болото», — поморщилась полукровка, замедлив шаг. «Может, найдем другое место? Не хочу идти в грязь». «Не хочешь — не иди» ответил Кай, даже не обернувшись. «Фу! Таким быть! Бе!» показала ему язык Энни, но все же последовала за парнем. Через два с половиной часа воины наконец добрались до границы болот. «Иди в точности за мной», — произнес мечник, продолжив путь. «Я чувствую, что осталось еще несколько километров». «Ага!» — вздохнула девушка. Как и по джунглям, по болотам они шли обычным шагом. И на то имелось три причины. Во-первых, Каю банально требовалось время, чтобы правильно определить дорогу по энергоканалам. Во-вторых, используя техники передвижения, можно было легко привлечь, возможно, местных монстров или, что хуже, выживших эльфийских аристократов. А в-третьих, на бегу можно попросту не заметить какую-нибудь особо хитрую ловушку, И в итоге глупо умереть. Глядя на очередное переплетение энергоканалов, множество из которых почему-то сходились где-то глубоко под болотами, Кай концентрировался на законах пути пространства. Как вдруг? Мощный удар ногой обрушился парню на голову. Кай лишь в последний момент успел выставить руку в защите, но все равно отлетел в сторону. Нападавшее на существо бросилось вслед. Но Энни моментально обезглавила противника. Однако затем ей тут же пришлось переключиться на других существ, которые начали окружать ее. Тем временем, приземлившись в грязь, Кай увидел, как поднимается на ноги тот, кому срубили голову. Наконец парень смог разглядеть противника. И, как ни странно, это был человек. Точнее, человеческий труп. Судя по всему, женский. Посеревшее голое тело, частично обросшее мхом и травами, спокойно приближалось к каю, словно его и не лишали головы. «Так вот оно что!» Парень наконец заметил небольшое, тонюсенькое щупальце, тянувшееся из ближайшего водоема к спине трупа. «Этим телом кто-то управляет, умело поддерживая в нем низкий уровень энергии, дабы было невозможно заметить марионетку заранее». Немедля более ни секунды Кай взмахнул призванными клинками. Слившись воедино, две алых полосы направились к безголовому, однако тот с удивительной прытью сумел уклониться, а затем продолжил бег к мечнику. «Псилион!» Поле превосходства и частицы холода-пустоты мгновенно охватили область вокруг Кая, обрушившись и на противника, который мгновенно замедлился. Два скачка, и вот мечник уже возле ослабленной цели. Последовавший за этим перекрестный взмах усиленных техникой клинков должен был превратить безголовое тело в месиво из плоти. Однако неожиданно для Кая противник сумел легко перехватить его мечи голыми ладонями, которые оказались невероятно прочными. Однако Кай не растерялся, приняв огромную силу и прочность противника как данность, Он моментально активировал телесные врата, а затем высвободил полную мощь своего источника. Его клинки покрылись алло чёным огнем, а тело замерцало синими частицами холода пустоты. Фиолетовые глаза, казалось, стали еще ярче. Поле превосходства сконцентрировалось в одной точке, усилившись гравитационным воздействием законов пространства. Существо, не имеюющее даже системного описания, погрузилась в болоту на треть метра, его кости затрещали. Сила, окружавшая мечи Кая, вмиг сжалась, а затем произошел ее резкий всплеск. Взмах, разрушающий пространство, был сформирован. Однако и сама тварь просто так не стояла, каким-то образом осознав, что противник сильнее, чем казался ранее. Она моментально атаковала ногой в живот. Кай использовал технику в тот момент, когда противник нанёс удар. В итоге парня откинуло вновь. На этот раз сила марионетки оказалась гораздо выше, и часть внутренних органов мечника серьёзно пострадала. Выплюнув кровь, Кай заозирался. Где оно? Не мог найти он противника, который никак не выделялся на общем фоне внешней энергии, так что оставался незаметен для энергетического зрения. Однако ждать мечнику долго не пришлось. Тварь внезапно появилась перед ним. «Телепортация?» – осознал Кай. Так или иначе, но он моментально ушел в сторону, послав противника еще один алый серп. овы и эта техника не задела странное существо. Кай понял, что подобными атаками ему не одолеть. Враг оказался на удивление шустрым и к тому же мог телепортироваться. Вот почему парень решил вступить в ближний бой. Но так как в силе он уступал, пришлось использовать козырь – буйство жизни. Аура мечника вспыхнула небывалой мощью. Он в мгновение ока сократил дистанцию и в неистовом танце обрушил свои клинки на тварь. Оба противника обменивались ударами, однако никто пока не мог завершить бой. Вот только Кай понимал что если бы не его регенерация, то он уже гарантированно скончался бы от полученных в этом бою ран. Тварь била быстро, метко и с огромной мощью. В ответ мечник пытался срезать щупальце со спины противника, разрубив связь марионетки с тем, что ее управляло. Однако труп легко предугадывал подобные атаки и поэтому быстро уклонялся. Но даже когда Кай все-таки сумел перерубить щупальце то остановиться противника это не заставило. Тот лишь немного замедлился, а затем заново сросся с серым канатиком. Но так или иначе, мастерство победило чистую силу. Спустя минуту после начала боя Кай всё же сумел разделаться с тварью, порубив ее на куски. Вот только чтобы добиться победы, парню пришлось использовать в этом коротком поединке всё свое мастерство фехтования, все свои знания законов, все уникальные способности, а также максимальную физическую силу. Проще говоря, это был пик силы Кая, если не учитывать те моменты, когда он сливался с духом, который пока оставался неактивным. Тяжело дыша, мечник прислушивался к чувствам. Нет, противник точно мертв. В итоге вздохнул он, но оружие прятать не спешил. По округе вдруг разнесся звук маленьких колокольчиков. «Ты хорошо держишь меч!» Внезапно раздался незнакомый детский голос. Кай моментально обернулся, увидев маленькую девочку валом платье и золотистыми колокольчиками в белоснежных волосах на вид лет десяти. Парень насторожился. Он не видел ее ни энергетическим зрением, ни даже аурой не мог ощутить. Единственное, что оставалось ему доступно, зрение и слух, а также ощущение слабого присутствия чьей-то чужой воли. «Кто ты?» – спросил мечник. Нападать он пока не спешил. «А это хороший удар!» Присев, девочка начала разглядывать срез на голове твари, которую в самом начале срубила Энни. Странность заключалась в том, что сейчас голова находилась здесь почти в километре от места где должна была лежать поскольку за время боя кай прилично отдалился от полукровки но он не твой помотала головой девочка кто ты настойчиво повторил парень в ответ девочка лишь улыбнулась поднявшись она отряхнула платье а затем взглянула каю прямо в глаза заставив ощутить незримый и бесконечно острый клинок У своего горла. «Я не могу пока сказать тебе свое имя», — вздохнула она, — «но я могу помочь тебе. Просто возьми мою руку». В мгновение ока девочка оказалась возле с протянутой ладонью. Парень застыл. Он даже не успел осознать, когда малышка успела приблизиться к нему. «Взять за руку?» — насторожился он, инстинктивно сделав шаг назад. Наклонив голову, девочка опустила руку, но улыбка осталась. Понимаю, ты еще боишься, Ты пока не готов. Но ничего страшного, поднялась она на носочки. Я не забираю обратно своих слов. Мы еще увидимся в обители, — сказала малышка, прежде чем бесследно исчезнуть. В следующий миг все вокруг кая потемнело. пропали все звуки, А затем парень перестал ощущать собственное тело. Покачнувшись, он начал падать. Спустя секунду мечник открыл глаза, вновь оказавшись перед разрубленным трупом болотной твари. «Это был сон?» – подумал Кай, а затем обратился к Рунтану. «Ты видел это? Ты видел девочку?» «Нет, но чужую волю ощутил», – ответил старик ты знаешь, что это было? Конечно, хоть и на мгновение, но тебя похитили, парень. Кто-то насильно пригласил тебя в свой духовный мир, а ты даже воспротивиться этому не смог. но ну а так как этот кто-то не желал тебе зла, то твоя духовная защита тоже не сработала.